Герцог Кальсин вертел в пальцах перстень, снятый из Гордвейга. Надо написать в летний дворец. К чему драться с Шантеном? Намного проще заманить его в ловушку. И поверит, потому что никаких вестей у него из столицы пока нет, а убийства короля? Нет, сразу в такое точно не поверишь. Хотя бы пара дней у него есть, он справится. Обязан в дверь скользнула Альбита. И его перстень Теперь твой, как регента. Потом Генри. Ты так и не нашел моего сына? Ищем, дорогая. Приляг пока, отдохни. Ты выглядишь усталой. Роберт знал, на что бить. О своей внешности Альбита заботилась так, как о детях в свое время не думала. Да и что те дети? Их-то нарожать всегда можно, а вот внешность не вернешь, если сейчас упустишь. Ее величество озабоченно коснулось пальцами щеки, гладкость которой поддерживала всеми силами. «Да, я бы прилегла». «Идите, моя королева, и предоставьте вашему слуге сделать всю работу за вас». Улыбнулся Робер Альсин. Потребовалось еще пять минут словословий, но Альбитон из кабинета выпроводил и вздохнул с облегчением. Все, что мог, он сделал. Оставалось ждать вестей, а пока... Минута торжества, хотя бы минута. Гордвей к ему не достался, но замена будет вполне приятной. Граф Дешан открыл глаза. Болело все. И еще бы оно не болело, когда приходишь в себя, растянутый на дыбе. Неудивительно. Но что случилось? Граф напрягся, вспоминая и пережидая черную волну боли, плеснувшуюся между висками, и вспомнил. Альсин, солдаты, предательство, темнота. Видимо, его ударили по голове. А что, король? Дешан попробовал повести глазами, аж застонал от боли. Даже это движение отозвалось таким спазмом, что ему показалось на миг. Голова разламывается надвое. Ох. Очнулся ваш светлость. Это хорошо. И в круг света перед Дешаном вступил тот, кого граф возненавидел в эту секунду больше всех на свете. Герцог Крабер Альсин, изящный, надушенный в безукоризненно чистой одежде, глядящий с презрением и превосходством. Вот мы и свиделись дешан век бы тебя не видеть граф попробовал плюнуть на предателя но в горле пересохло какие там плевки и не увидишь ах с каким бы удовольствием дешан замолчал гордо и презрительно но что с королем альсин молча вытянул вперед руку блеснул на пальце королевский перстень с бриллиантом и дешан понял что все С этим кольцом Гордвейк не расстался бы никогда. — Мразь! На большее просто сил не хватило. — Победитель! — легко рассмеялся Альсин. — Победитель! — Ублюдок! И до лорда -то я тоже доберусь. Рядом с тобой повиснет. — Ненавижу! Чтоб ты сдох! — О, с этим придется подождать. Долго ждать. Дишан скрипнул зубами, но сказать ничего не успел. Альсин улыбался так же светло и безумно. — Это ты в моей власти, Дешан. Ты. И жалеть об этом ты будешь долго. Граф Адвиз в своих путах, понимая, что говорить бесполезно, какой смысл разговаривать с безумцем? У него своя логика, свои мысли, свои законы. Ты будешь жить, а я буду навещать тебя время от времени. Посмотреть, порадоваться. Как ты думаешь, сколько костей можно сломать человеку так, чтобы он не сдох? Будь ты проклят! Давно, уже очень давно. И кивок плачу. Думаю, сегодня мы начнем с ног. Только смотри, чтоб гангрена не началась, мне его смерть не нужна. Мне нужно, чтобы он пару лет прожил. Дишан застонал. Да, это было не слишком мужественно, но сейчас, когда он знал о своей участи служить игрушкой для взбесившегося безумца. Потом, потом он обдумает, как лучше поступить, как умереть, чтобы не доставлять ему этого удовольствия. А пока палач шагнул ближе, и пришла она. Боль. Громадная, непредставимая. Она заслонила весь мир, взорвавшийся и рассыпавшийся осколками. Играв кричал, понимая, что это уже ни на что не влияет. Кричать он перестал только, когда его бросили на пол в камере, и ледяные камни хоть немного утешили боль в переломанных ногах. «Альданай, смилуйся надо мной! Альданай, помилуй, Уэльстер!» Альбита лежала в кровати и смотрела в потолок. Разумеется, потолка она не видела, над ней нависал балдахин. Роскошный, расшитый золотом, с шикарными кистями и отделкой, за которую можно было бы корабль построить. Гордвейк баловал свою последнюю подстилку. Альбита зло усмехнулась. Сон не шел. Слишком много всего свалилось сразу. Слишком. Выпить вина или приказать Глинтвейна. Этот вариант Альбита отвергла сразу. Ее вино в сон не клонило. Наоборот, хотелось петь, танцевать, что-то делать. а еще Чашки может оказаться яд. Днем еще пищу проверяют на заключенных. Проверят ли ее сейчас? Робер уверял, что опасаться нечего, но стоит быть осторожной, слуги. Когда Альбита о них думала? Да никогда. Пока была знатной дамой, потом королевы. Нет, ей в голову не приходило, что это тоже люди. Со своими чувствами, мыслями, желаниями слуга это ведь такой полезный инструмент чтобы ей было удобно разве что ходящие говорящий а вот потом потом оказалось что это такие же люди что у них есть свои интересы свое мнение да много чего есть и с ними лучше считаться пока альсин не заменил дворцовую прислугу ладно заменить их всех нереально тут ведь несколько сотен человек но хотя бы убрать тех кто был поближе к гордвейгу к милии Мало ли, вот так от доброты душевной и сожаления о старых хозяевах сыпанет какая-нибудь тварь горсть крысиного яда в котел. И прощайте, ваше величество, бывали случаи. Раньше она об этом не думала, а вот сейчас даже кинжал под подушку положила, хотя не сильно надеялась им воспользоваться. Она не воин, она знатная дама, это ее должны защищать, а не она обороняться от врага. Но с кинжалом было как-то спокойнее. Вино не подойдет. А что, неплохо бы мужчину. В поместье Альбита так и развлекалась, не сильно оглядываясь на Альсина. Но здесь... здесь не надо. И ни ко времени, и ни с кем. Наемники — это наемники. Кто их знает, сколько борделей они прошли. Лечиться от дурной болезни Альбите не хотелось. Придворные тут тоже ни ко времени. Мало ли кто, мало ли что. Пусть и и смотрят угодливыми глазами, но на дне зрачков, как ил, на дне болота плещется страх. Темный, гадкий. Они не уважают, а боятся. За себя, за свои семьи, вот и присмыкаются. А что будет потом? Все то же. Если вы заводите дома присмыкающиеся, не удивляйтесь, когда вас ужалят. Природа у этих тварей такая. Змею видели? Вот и где там благодарность. «Где признательность? Где любовь? Будет ползать и шипеть, а в один прекрасный для нее день цапнет так, что едва ли повезет выжить, пока никому доверять нельзя!» Альбита вздохнула. «Ни своим людям, ни чужим, никому!» Роберт говорил «год». «Если усидят, тогда можно будет говорить о чем-то всерьез. За год многое изменится. Их признают соседи, они будут заключать союзы». «Да, союз». С он невозможен, это понятно. Кто-то должен выступить в роли злодея. Почему бы и не Ативернцы? Очень уж удобно. И король туда съездил, и со свадьбой темная история, и как посольство приехало, так все и началось. Возможно, удастся заключить союз с Саверней, но посольство Ивернейцев оказалось пустым, словно орех. Как и Ативернская, да. А Обязательно. К счастью, у нее четыре дочери. Ни одна из них не станет соперницей сыну, но замуж их выдать нужно. В подходящие страны. Вот, четыре дочери. А старшую пока еще не нашли. Где она может быть? Что с ней? Нет, не так. Кто сейчас с ней? О жизни или здоровье Марии Альбита вообще не волновалась? Никак. Подумаешь, дочь. Она ее больше десяти лет не видела. Может, еще и столько же не увидит. Было бы о чем горевать и печалиться. А вот остальное, именно Мария должна была стать залогом дружбы с Этиверной, и если ей удастся туда добраться, это война, и Мария станет ее живым знаменем. А воевать Альбите не хотелось. Хотелось двух вещей – мести и власти. Первую она почти получила, осталось увидеть голову Милии. Альбита даже пощадила бы ее детей, честно говоря дать их на воспитание в бедные семьи, а там уж пусть Альданай решает, прибрать или оставить. Это только в сказках ребенка оставляют на воспитание крестьянам. Он решает найти своих родителей, избегает, становится рыцарем или спасает короля, всего добивается, женится на принцессе. В реальности такие дети не уезжают дальше своей деревни и счастливы там. Живут, растят брюкову или что там выращивают эти навозные черви. Ах, неважно, не о том речь, а вот о власти. Если будет война, Алисин вообще всю власть загребет в свои руки. Альбита этого не хотела. Она хотела балов, развлечений, блеска, шика, всего того, чего была так долго лишена, по милости бывшего супруга. И она это получит. Уже получает. В свете звезд блеснули бриллианты в перстнях. Альбита полюбовалась их сверканием и довольно улыбнулась. «Да, это она. Она наконец-то взяла реванш за все свои страдания. Блеск бриллиантов успокаивал, завораживал. Альбита перевернулась на бок, полюбовалась кольцами еще раз, потом взяла с туалетного столика браслет, повертела в пальцах. Так с браслетом она и уснула, крепко и сладко, как человек с полностью чистой совестью и душой». Эдвин Фримонт тураганом ворвался в здание посольства Ативерны. А мог бы и не врываться, все равно там никого не было. Томас Конкор, получив весточку, не собирался оставаться на заклание, и народ собирал в ускоренном темпе. Так что остался барон Фримонт у разбитого корыта. Причем обидно разбитого. Томас вывез все, до чего руки дотянулись. Ценного, конечно, мебель не забрал, а ковры вполне успел и гобелены, и подсвечники из серебра, и столовые приборы, и даже личные вещи всех господ. А что? Между прочим, обозники – это такие специальные люди, которые за полчаса слона упаковать могут. То ты не дернется. У них работа такая. Сейчас у Томаса было больше, чем полчаса, и он воспользовался ими от всей души. Так что... Барону оставалось носиться по посольству, пинать любезно оставленные ему табуретки и ругаться в три этажа с чердаком. Увы, не помогало. Альданай не слышал, Мальданая не отзывалась. Придется идти, отчитываться герцогу, что птичка улетела. Более того, дураком Эдвин не был и соображал быстро, но сейчас мысли не доставляли ему никакого удовольствия. Кто мог предупредить посольство? Да только кто-то из бежавших Либо Джеррисон, либо Лилиан, Иртоны. Вот сволочи! Эх, надо было тогда не соблазнять графиню, а шею ей свернуть. Но кто ж знал? Барон еще не знал, что стоило ему уйти, как из потайных закутков выбрались Джек и Реми, Переглянулись. Ну и какие вам еще доказательства надобны? И к хозяевам. Со мной сходишь?» — попросил Реми. Джек кивнул. Сходит и расскажет о том, что видел и слышал. Барон Фримонт был не сдержан и давал волю языку. И дохлого, помилуя Альдана и короля, поминал. И много чего еще. Подумать, и то страшно. А уж оказаться в этом кошмаре. Остается только Альданаю молиться. Авось спасет и сбережет. Виконт слушал и мрачнел, а потом принялся распоряжаться. Если такое происходит, лучше всего пока оказаться подальше от столицы. Кто там, как, кому мстить, что делать, успеем, разберемся. Для начала надо, чтобы тебя не убили, и я могу вас нанять. Джек подумал пару минут. Я поговорю с Томом. Нам все равно надо выбираться из города. Думаю, мы сможем быть полезны друг другу, ваше сиятельство. «Я буду ждать вас через два часа, одного или с Томом». Джек поклонился и улетучился. Через два часа он вернулся с хорошими для Виконта вестями, а еще через четыре часа в Кардине стало на несколько беглецов больше. Довольны были все. Доволен был Виконт Дешан. он узнал, что происходит, и обезопасил себя и своих близких, кстати, послав весточки кое-кому из знакомых. Пусть дальше сами думают а он предупредил. «Не внемлите ваши проблемы». Доволен был Джек, получив очень хорошую сумму от Дешана. Доволен был Реми, также получив благодарность от господина. Пока в денежном эквиваленте, но и другие милости ему обещаны были. Доволен был Том. Он оказал услугу одному из знатных уэльстерских сановников. Если все образуется, это не забудут. А если нет, Тогда ему и так все припомнит. Спасай, кого не спасай. Викон Дзишан не собирался полагаться на милость альдана Он сам позаботился и о себе, и о своих близких. А дальше видно будет, если не объявится отец, если не прислал весточки, если можно смело предполагать худшее и считать себя главой семьи. Викон искренне надеялся, что отец жив, но ему-то с того не легче. «Надо спасать мать, жену, детей. Да, и фамильное достояние в виде драгоценности тоже неплохо бы вывести. Так что распоряжаемся, а дальше будет видно». Как показало будущее, Виконт рассудил совершенно правильно. алисин не сразу подумал об остальных дешанах, но когда к обеду следующего дня за ними пришли, оказалось, что птичка упорхнула и даже гнездо за собой вычистила. Дешан последовал примеру отивернцев и выгреб с собой все мелкое и ценное, а крупное припрятал получше. Поживиться в этом особняке наемники могли только мебелью, но что с нее прибыли? Ничего. Ни людей, ни денег. «Вылезайте, ваше сиятельство!» Лилиан с трудом выбралась из-под навеса, потирая отбитые бока. Милю вытащили на руках, она настолько ослабела, что сложно было даже двигаться. Такие нагрузки, да после родов, да до родов, ей бы полежать пару суток в уютном месте, а вместо этого — писец, и нет другого слова, и мнения тоже нет. Ее величество уложили на несколько плащей и занялись остальными. Один за другим вылезали эвиры, рутая кинулась Лиле на шею с плачем. — Я так боялась, я... «Так! Боялась! Вы живы!» Больше у нее и слов-то не было. Лиля принялась гладить девушку по темным косам, думая, что Гел с ее утешением справился бы лучше. Ну да ладно, не все сразу. Зато он теперь спаситель, герой и рыцарь, а остальное приложится. Впрочем, долго Рути рыдать не дали. На шее у Лили повисла дочь, налетели собаки, и хохочущая графиня оказалась лежащей на траве, Причем ее активно нацеловывали и вылизывали аж с трех сторон. Прошло минуты три, прежде чем Лиля смогла подняться. И то Миранду от нее отодрать не удалось. Прижалась, повисла на шее и утихла. И становилось ясно, что от мамы она отцепится не скоро. Мастер Сальси поклонился Лилиан первым. «И вновь вы спасаете нас, ваше сиятельство!» Лиля махнула свободной рукой. «Оставьте, мастер, вы спасли мою дочь, а если я смогла помочь вам, будем считать взаимозачетом. Вас не затруднит обращаться ко мне по имени. Сэкономим время». Мастер открыл рот, потом подумал, закрыл его и поклонился. «Корт Сальси, к вашим услугам, Лилиан». «Мы все здесь в одной лодке». Лили не стала тянуть время и решила провести короткое производственное совещание. Пока дамы занимаются слезы разливом и проверкой детей, а мужчины разминаются после отлежки в телегах. С вашего позволения, Корт, я проясню ситуацию, а потом мы вместе будем принимать решение. Мастер Сальси кивнул. Кое-что он уже понял по обрывкам объяснений, но этого было совершенно недостаточно для принятия решения. Подробностей бы. Как известно, мыльданая прячется в деталях, как змеиный хвост в траве. «Не наступишь – не увидишь, а наступать-то и не хочется. Цена – жизнь. И ладно бы своя, а то детей, внуков, да и вообще его народа, того, который в Уэльстере. Так вот исторически сложилось, что и Виров всегда бьют. За что? А было бы за что вообще перерезали под корень? За свою веру, за отличие от других людей, за благосостояние, за... Да, перечислять долго, просто если все такие, а кто-то не такой» то его и надо за все убить чего тут сложного вот и достается Эвиром он конечно Кличкину и знал что сейчас происходит в увирском квартале кто-то прячется в убежище Карден старый город а где старый город там и старые дома и подвалы и катакомбы и в них отлично можно спрятаться хоть на месяц если есть запасы а запасы есть почему сам мастер там не прячется А вы попробовали из подвала контролировать ситуацию и отслеживать окружающую вас обстановку? Не получится. Необходима свобода передвижения, маневра, сбор информации, ее анализ, да много чего надо. Это, сидя на месте, не провернешь. Часть виров расползлась по друзьям и знакомым, по одному-два человека. А кто-то, как и он, собрав скарб, и, понадежнее спрятав самое ценное, потихоньку покидает город. Дело совершенно житейское. Когда начнут бить, прятаться будет поздно, так что послушаем, что расскажет ее сиятельство. — Ваше Величество, вы позволите? — Да, — донеслось с плаща. Мастер Сальси присвистнул. Правда, мысленно. — Ее Величество Миля? Ох ты шьешь, твою ж Майданаю! а тут что не скажи видел он королеву по праздникам и в лицо знал работа такая просто поди признай ее сейчас в таком то виде так что же случилось лили не стала тянуть кота за хвост прошу всех присесть и не отвлекаться этим вечером был убит его величество гордейк хорошо что мастер сальси послушался графиню и заблаговременно сел а то бы и шлепнулся где стоял А Лиля рассказывала спокойно и методично о том, как негодяи напали на короля, как пытались прорваться к королеве и ее детям, как король ценой своей жизни заслонил дорогу убийцам, выгодав детям и жене немного времени, как они бежали через потайной ход, как у Милии начались роды, и ей пришлось принимать малыша, как она дала весточку Вирманам, Спокойное лицо, сухие глаза, только рука движется, поглаживая дочь по спине, успокаивая малышку. И Корт это оценил. Ни криков, ни слез, ни истерики, спокойное изложение фактов и видение ситуации. Именно с точки зрения Лилиан Иртон, что она и обговаривает, это вызвало уважение. «Теперь мы здесь и все вместе. Выход у нас только один». «Добраться до летнего дворца, там стоит полк графа Шантена. Если справимся, будем под защитой, а там можно и обратно в столицу. Разбираться с заговорщиками, с применением военной силы». «Вы думаете, это заговор?» Мастер Сальси пристально смотрел на графиню. Та рассказывала об ужасных вещах, но абсолютно спокойно, словно... Словно и похуже видела. «Но откуда? Ей лет-то!» Она же вдвое моложе, а может и побольше, чем вдвое, и это не шок, это Корт отлично видел. Это просто такое отношение к жизни. Невероятно. Лиля улыбнулась мастеру краешком губ, глаза в этой гримассе не участвовали. Глупо убивать короля, если не хочешь посадить на трон кого-то своего. Не сомневаюсь, что нас уже ищут, но если поторопимся, не найдут, беда в другом. Быстро передвигаться мы можем только верхом, а вот ее величеству, Миле, нельзя даже думать о подобном. Я смогу, — попыталась сказать что-то королева, но Лиля так сверкнула глазами, что мастеру даже страшно стало. Троих детей сиротами оставить сможешь. Давай я тебе сразу ножик дам, так оно быстрее будет. Я еще не знаю, каким богам молиться, чтобы у тебя воспаление не началось, чтобы заразу никакую не занесли. Мастеру стало страшно вторично, даже не так, Лилиан говорила, иначе, с королевами так не разговаривают, с ними люди обычно почтительны, они понимают, что король властен в жизни и смерти каждого, ну и королева тоже, сейчас особенно если Гордвейк мертв, но Лиля искренне считала, что главная здесь она, или даже не так, она считала, что равна королеве. Мастер даже и не сомневался, что и рявкнет, и отчитает. И да разве можно так? Кошмар какой. Так-то Лилиан спокойно и вежливо, но в какой-то миг она напрочь забывает, а... О... Обо всем забывает. Лилия поймала взгляд мастера Сальси и вздохнула. Да, не получается у вас в роли сидеть, ваше сиятельство. Стоит оказаться в критической ситуации, и прет из вас Алис-короленок, то есть... — Медик двадцать первого века, совершенно другая модель поведения. — Прошу простить меня за резкость, — извинилась Лиля. — Ваше Величество, я не затем вас спасала, чтобы сейчас вы померли. — Все в порядке, — шелестнула с плаща. — Графиня, вы правы, я не подумала о последствиях. — Разберемся, — Олаф махнул рукой. — По старому способу попробуем, носилки приладим. — Это как? — прищурилась Лиля. Мы так делали. Два коня, между ними носилки. Лиля почесала нос, припомнила Карла Двенадцатого, которого вроде так под Полтавы и носили. Подумала пару минут, а не окажутся в итоге королева на земле. — Не первый раз, ваш сиясь! — ухмыльнулся олов Дерево есть, веревок взяли, сейчас спроворим. Качать будет это, да, но мы привычные вы это привычные, но ее величество так еще хуже растрясет», – вздохнула Лиля. «Нет уж, давайте хоть одну телегу, но оставим, для самых слабеньких. Да и младенца так перевозить, и малышню телега должна оставаться. Максимально ее облегчить, соломы напихать или еще чего, что в деревне найдется, сможем?» «Чего тут сложного?» – пожал плечами Вирманин. «Сделаем, оно и быстрее будет». Лиля улыбнулась Олову. «Золото они, люди! Таких на вес бриллиантов ценить надо, и то мало будет!» «Гав!» Вежливо сказали рядом, подсовывая под руку мокрый нос и пушистую голову. Нанук требовал еще раз подтвердить, что любимая хозяйка здесь и рядом. Лиля потрепала любимого Барбоса. «Ляля, -ля, Нанук, мире. «А, в любом порядке! Они спаслись! Они здесь!» Берта в это время утешала принцев. Старших, младшего подсунули матери, чтобы не орал. Смотрела и думала, что им повезло. Недостатки своей любимой Мили она прекрасно знала. Замечательная она женщина, но нерешительная до слез. Так бы и сидели они сейчас в потайном ходе. А так Альданай поможет и до своих доберутся. Да уж, что бы они делали без Лилиан Иртон. Мастер Сальси кашлянул. При всем уважении у нас лошадей не хватит. Олаф фыркнул. У нас деньги есть, а рядом пригород. Сходим сейчас докупим, да купим, дел-то. Блеснуло золото, рядом лег здоровущий вирманский топор. Мастер Сальси кивнул, понимая, что туда не поспоришь. И продадут, и еще поблагодарят за честную торговлю. Кажется, Лиля подумала о чем-то таком, потому что вздохнула и потянула с руки остатки колец. «Мастер Сальси, я подозреваю, что денег у моих людей не слишком много. Можете ли вы судить нам некоторую сумму под залог украшений?» «Ваше сиятельство, Лилиан!» Мастер даже слов сразу не нашел, а потом просто снял с пояса кошель и протянул графине. «Я и так. Жизнью!» Лиля вздохнула. Потом встала, подошла к мастеру, вложила в его ладонь свои кольца и крепко сжала кулак мужчины. «Не спорьте со мной, мастер. Мы сейчас ввязались в жуткую авантюру, которая может кончиться для меня лично, плахой. Ну, или чем похуже. Плаха – это чистенький вариант. Что с нами сделают, с королевой, с принцами, со мной? Давайте о кошмарах не думать. Может, я и смогу отплатить вам добром за добро, а если нет?» Примите эти украшения как свою страховку. Страховку? Я вам потом объясню суть явления, усмехнулась Лиля. И давайте без красивых поз. Деньги нам еще пригодятся. Я тоже так думаю, поддержал Гэл. Мы тут захватили кое-чего перекусить. Может, пока мы за конями прогуляемся, дамы перекусить приготовят. Замечательная идея, обрадовалась Лиля, понимая, что голодна. Где там припасы? Следующие два часа прошли весело. Заняты были все – женщины, готовкой, мужчины, делали носилки для королевы, благо не объяснили, как это должно выглядеть, обихаживали коней, разбирали телеги, убирали мусор, чтобы никто не связал их остановку с выездом из города. Мастер Сальси прибился к той группе, в которой была Лилиан, получил разъяснение насчет страховки и задумался – идея-то богатая. Но как ее реализовать? Вот вопрос. Крыша нужна. Мастер покосился в сторону королевы. Можно подумать, а пока были кое-какие копчености, была крупа, были овощи. Из всего этого кое-как сварили суп, первый накормили милю, потом поели все остальные и стали ждать. Вирмы ненадолго не задержались. Кони были далеко не строевые, такие крестьянские лошадки. Низенькие и лохматые, непритязательные, но крепенькие и выносливые. К сожалению, на всех их не хватило бы. Чай не пять человек, а почти тридцать. Пришлось-таки оставить две телеги, но в каждую запрячь по паре лошадей. Так оно быстрее будет. Мужчин по и вперед. Милю с младенцем и детей пристроили по телегам, а и Виры вполне прилично ездили верхом, кстати говоря. Даже дамы без малейших споров «Сели в мужские грубые седла, а что ноги до колен видны? Ничего. Пусть кто хочет, тот и смотрит. Сейчас не до приличий, в живых бы остаться. Задерживаться рядом со столицей, пусть даже в паре часов пути от нее, просто нельзя, это все понимали. Единственное их спасение в скорости. Ну и молиться Альданаю, а вось да поможет». Лиля тряслась в седле, думала о лидархе и мысленно желала заговорщикам опоршивить и оплешивить, а потом еще попасться ей в руки, ненадолго, на полчасика. Она ж не садистка, да и грамотно препарировать человека не умеет, а надо бы привязать и на живую, Говорят так в некоторых странах сейчас с преступниками поступают, приговорили тебя к смертной казни. Ну и чего свинец тратить? Наоборот, каждый казенный – это склад ценных органов. Печень, почки, роговица. Анестезия? А ты как убивал-то, милок С анестезией? А ли без? Без? Тогда и сам потерпи, уж болезный. Недолго мучиться будешь. И по делам. Привязали. И в дорогу. Здесь до трансплантации еще не дошли, но ей-ей паразиты, из-за которых она уже часов двенадцать чувствует себя, Как кошка с подожженным хвостом стоит трепанации или препарирование без наркоза. Как раз и потренироваться. От медицинских процедур на заговорщиках мысли Лили Лилиан перескочили к королеве. Миле ей не нравилось. ее врача звенело и гремело. Можно сказать, она печенкой чуяла неладное. Вроде бы и температура ненамного выше нормы, и кровотечение – «Ну, кто сказал, что оно прекращается сразу после родов?» «Да вот ни разу. Потом еще пару недель маешься, а то и больше. Вроде бы пока неприятностей нет, но Лиля бы левое ухо отдала за возможность устроить женщину в нормальную кровать, положить ей лед на пузо, понаблюдать за состоянием. Так до летнего дворца Миля ехала пару дней, но это двор, кареты, остановки, полцарства за коня». Карту мне, черт побери, карту и компас. Вот где полцарства-то отдашь. И карту с масштабом. Ну, почему она не изучала топографию? Остается лишь ждать и молиться. Молиться и ждать. И ехать. Больше всего на свете Лиля не любила ситуации, в которых от нее ничего не зависело. И Джеррисон. Так, молчать сердце, слушать печенку и думать о Мили. Так оно спокойнее на душе. Точка. Альтрес-лорд готовился выступать И напряженно размышлял об одном обстоятельстве Куда выступать-то? Приезжает он такой красивый Во главе пятисот солдат в столицу и... Гордвей госпорога. Братец, у тебя тут заговор, кажется Первый вопрос будет И кто тут заговаривается? Если вообще будет, если брат его с порога табуретом в лоб не встретит за такое появление. А может, и стоило бы. Приказ нарушил, столица появился. Пока посольство не уехало, войска с собой привез. Да, сначала гард ему оторвет голову, а уж потом говорить будет. И что делать? Остановиться где-нибудь под столицей и послать брату письмо с надежным человеком. Вот и все. А где? Альтрес напряженно размышлял. Вариантов было не так много. К примеру, крепость Шидар. Да, остановиться там можно и удобно, и дороги там сходятся. Есть один минус. Если заговоры правды есть, Козе, понятно, заговорщики мигом узнают о приезде лорда. И что они сделают? Либо нанесут удар тут же, если готовы, либо спрячутся так, что их не найдешь. Это невыгодно. А куда еще можно податься? Альтрес вспомнил, что ему говорил маркиз. А ведь в Летний дворец есть плюсы, есть минусы. Плюс там уже стоит панцирный полк, который можно взять под начало. Шантен королю предан и знает лорда давным-давно. Знает, что Альтрес ничего плохого Гордвейгу не сделает. Минус. Если заговор есть, удар будет направлен именно на Шантен. И наверняка в панцирном полку есть люди-заговорщиков. Но Сразу они своих не оповестят. Время у Альтресса будет. А то и вычислить их получится. Можно бы еще и к кому заявиться. Но знать бы, кто в заговоре. А то так постучишься с порога и вляпаешься с него же. Да, пожалуй, летний дворец. Глядишь, завтра там и будем. К вечеру, если повезет. Альдонай, помоги мне не опоздать, а? Сам знаю, что гад, что неверующий. И все остальное я тоже знаю, но ты все равно помоги не ради меня, а ради Мили и детей. Они-то уж точно ни в чем не виноваты, даже если нам с Гордвейгом по делам будет. Глава вторая. Вирма. Земли клана Аранстек. Вот уж чего не ждал, не гадал Вулф Аранстек, так это визита Брана Гардрена. То есть визит-то он ждал. Отец еще когда весточку прислал с голубем. Но чтоб так? Клан Хардар? Клан Торсвик? Или просто Эльк Торсвик? А кто еще? Нет ли предателей в его клане? Разум просто вскипал, и было отчего. Сидящий рядом Бран посмотрел на Вулфа, С искренним сочувствием. «Досталось тебе!» Аранстек потер лицо ладонями. Помогало плохо. «Гардрен, что теперь делать?» Брам вздохнул. «А что тут делать?» Наследника Аранстек взял с собой в круг, чтобы учиться. Осваивался. А Вулф память у Гардрена была идеальная. И он прекрасно помнил, что из себя представляет Вулф Аранстек. Преданный, добрый, но глуповат, да, есть такое. Идеальный второй, но при наличии первого, сам об этом отлично знает, наперёд не полезет, честолюбие лишён напрочь, за что всегда будет иметь свой кусок хлеба с маслом. Ладно, раз уж он тут... Вулф, тебе надо срочно оповестить весь клан, если Хардар решили переделать Вирму, вы-то соседи. «Вы первые окажетесь у них под ударом». «Да, я... Я сейчас всех подниму». «Это первое. Второе. Надо отправить несколько голубей в круг. Несколько вулф, ни одного. Может, хоть кто-то долетит. И пару гонцов тоже, на всякий случай. Письма я напишу, уж распорядись, чтобы мне принесли пергамент и чернила». Вулф кивнул. «Пока все было логично и понятно». Приставь к ее высочеству Анжелине пару служанок и охрану. Она принцесса, случись что? Мира с верный нам не видать. А когда мы уберемся отсюда? э, -э, -э, -э. Так сказать, вулф не мог, это понятно. Долг гостеприимства. Сам погибни, но гостя спаси. Да и спокойнее ему было рядом с Браном. Гордрен был потрясающе харизматичным человеком. Такой мог бы и ханганом песок продать. И в отличие от Вулфа, он точно знал, что делает и что надо делать. Обратная сторона, если бы не Бран, беда не постучалась бы в ворота клана Аранстек еще. А сколько? Месяц? Два? Вулф не питал иллюзий. Если начнется война, всех со всеми ему тоже не уцелеть. Что же, мразь какая, отца с братом продавать. А главу клана Аранстек вполне устраивал, И Олаф Хардринг в качестве главы круга, и царящий сейчас на Вирме порядок. Так что чуть раньше, чуть позже накрыло бы всех. Вулф был достаточно умен, чтобы это понимать. А вот что именно надо делать, он не знал. И потому внимательно слушал Брана. А когда они уедут? Да как только будет безопасно. Здесь, как ни крути, они под охраной целого клана. А в дороге еще раз попасть в засаду? Спасибо. Первый раз чудом уцелели, теперь второй раз рисковать нет уж. Самоубийц холош не одобряет. А это чистой воды самоубийство и есть. Такие доводы Вулф отлично понял. Что ж, остается разослать голубей и ждать. Анжелина сидела в отведенной ей комнате. Бран постучал и вошел. Разрешите, миледи. Прошу вас, Бран. Ах, как она была похожа сейчас на вирманку, с волосами, заплетенными в косу, и перевитыми лентой с жемчугами. В обычном вирманском платье другого наспех не нашлось, и на миг захотелось обмануть самого себя и увидеть в ней не принцессу, женщину. Нельзя. Ничего нельзя. Все в порядке, миледи анджелина Но пока не придет ответ от Толова, мы остаемся здесь в клане Аранстек под надежной защитой и охраной. — Здесь? — ахнула Анжелина. Бран посмотрел укоризной Миледи, я не подвергну вас опасности еще раз. Анжелина встала с кровати, на которой сидела, прошлась по комнате, остановилась совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, и повернулась к Брану. — Но я была в безопасности с вами! Бран улыбнулся. Милая девочка, дорогая, бесконечно любимая, если бы ты знала, скольких я убил, скольких еще убью, чтоб ты была в безопасности, ты бы с криком отшатнулась от меня. Жрецом холоши не становится просто так. Я не просто по локоть в крови, я живу по горло в ней последние годы и ни о чем не жалею, но даже если бы и не так, я ничего не могу тебе дать, я женат. Я не брошу свой клан, я привязан к Вирме, накрепко, и этихус не разорвать, я не могу предать тех, кто мне доверится, но пусть у меня останутся хотя бы воспоминания, и на старости лет я буду перебирать их, словно драгоценные камни, твоя улыбка, твои чудесные сияющие глаза, прядь золотых волос, упавшая на нежное лицо. — Ах, Анжелина, я бы продал душу-холушу, чтобы быть с тобой, хоть слугой твоим быть, лишь бы видеть тебя. Но моя душа и так ему принадлежит. Мне нечего предложить богам, увы. — Миледи. — Бран, хватит меня титуловать. После всего, что мы пережили вместе, это звучит нелепо. Бран сдвинул брови. — Ладно, пусть так. В любом случае он настоит на своем. «Анджи, я не стану тобой рисковать, это не обсуждается». «Но там Ричард». «В отличие от тебя, он мужчина и знает, с какого конца браться за меч. Чем ты ему поможешь, оказавшись рядом?» «Он не будет за меня бояться», — Бран улыбнулся. «Сейчас он тоже не будет бояться. Клан Арамстек один из сильнейших. Олов будет знать, откуда идет опасность». Они вместе справятся, а я буду защищать тебя. Анжелина сделала шаг вперед, коснулась руки Брана. Мужчина вздрогнул, как от ожога. Я тебе верю. Делай, что должен. Обязательно. И, Анжелина, здесь вирма. Нрава у нас проще. А вот у вас, если узнают, что мы провели больше суток наедине, что будет? Анжелина побледнела. Она не думала о приличиях, спасая жизнь но те имеют гадкое свойство догонять и кусать за пятки. Ах, вам жизнь спасли! И в каких позах! Она прямо-таки слышала злобные ехидные голосишки придворных, пальцы сами собой сжались в кулаки, потом расслабились. Анжелина все же была принцессой. Не думаю, что кто-то об этом узнает. Зря у длинные ноги и быстрые крылья, а в свете сближения с этиверной... — Слово там, сплетня тут. Я не могу этого допустить. — И что же мы сделаем? — С нами была Кирия Эдайна. — Да, но... — Анжелина, я уже распорядился. Мы пришли втроем, она изнемогала от ран, но была с нами. Вулф уже отправил людей на берег, пусть ее тело перенесут сюда. Анжелина поежилась. — Тревожить могилу? — Мертвым уже все равно, а живым — нет. Бран был безумно практичен. Впрочем, будь он другим, Анжелина не полюбила бы его так. Принцесса. Это в сказках принцесса влюбляется в дурачка и живет с ним долго и счастливо. А в жизни, в жизни с дурачком скучно, тошно, неинтересно, с ума сходишь от тоски. И никакая великая любовь не заменит общности разумов и душ. С любимым-то не только в постель ложишься или там Как в сказках на печи катаешься. С ним еще разговаривать надо. С ним надо дышать одним воздухом и жить одними идеалами. Нет этой общности, но и любовь ваша повянет при первых заморозках. Это же естественно. Плотское влечение должно подкрепляться духовным. Или оно бессмысленно. Оно будет опускать человека на уровень животного. А мы, вроде как, считаем себя выше скотины, чтобы спариваться в каждом углу как только зачешется. Анжелина такими категориями не размышляла. Она просто была принцессой, которая с детства воспитывалась в атмосфере дворцовых интриг и сплетен. И Бран был ей понятен. А вот какой-нибудь высоконравственный юноша в сверкающих доспехах, кто знает. Но вряд ли. Благородство вообще во дворцах не выживает. Его там травят, ненароком перепутав с клопами. кусачая эта штука, знаете ли. Честности рыцарства рыцарство, и очень неудобное. А чем тут заниматься? Бран от души рассмеялся. В клане ранстег замечательные ювелиры и портные, и отличная библиотека, кстати. Библиотека вызвала большой интерес. Анжелина поблагодарила и робко попросила. — Бран, а можно меня обучить стрелять из арбалета? Не хочу больше быть беспомощной. — Конечно, — согласился Бран. «Действительно, непорядок. Его принцесса ведь не сможет себя защитить в сложной ситуации. А так нельзя, так неправильно. Но надо ее поучить, стрелять, бить кинжалом, да и про пару ядов рассказать. Не отпускать же ее в эти верну, такую беззащитную». Где-то на Вирме Ян Гардрен медленно ехал впереди. На второй лошади за ним ехала Рит, держа на руках маленькую Хильду. За ними плелись еще две лошади и три козы. К хвостам последних были привязаны еловые ветви. Много ветвей. Не так, чтобы козам было тяжело идти, но все-таки. И копыта лошадя мальчик обмотал, вспомнив рассказы отца и брата. И песчаных мест старался избегать. Он доберется до клана Хардринг, И все расскажет отцу. И живые позавидуют мертвым. Земли клана Хардринг От Анжелины нет вестей. Ричард искренне тревожился. Тира сидела с ним рядом и гладила по руке. Плевать ей было на сплетни, она кирия и может их забить в глотку любому, вместе с зубами. Хотя Олаф с этим наверняка успел бы раньше. — Это, Вирма, день-два, это обычно. — Насколько обычно? — хмурился Ричард. — И мыть под парусом против течения. Многое зависит от ветра, от погоды, да и дорога все же. Мало ли что может случиться. Те же мели, те же камни. Ричарда это не слишком успокаивало. Ветер дует с моря. У нас, а в середине острова. Ричард хмурился и переживал. Атира знала лишь один способ отвлечь его. Поцелуем. И охотно этим пользовалась к обоюдному удовольствию. Она видела, какими глазами смотрит на нее Эльк Кторсвик. Понимала, что беспокоится мать. Но ничего не могла с собой поделать. Любимый здесь и рядом. Она не сможет от него отказаться. Пусть хоть час, но это ее час. А чужая ненависть она, конечно, обжигает, но рядом с пламенем любви ее огонь какой-то хилый и неубедительный, можно и не замечать. Когда? Завтра ночью. Не успеем. А когда? Хотя бы через сутки. Побольше людей соберем. Наши подтянутся. Четверо мужчин не впервые собирались в этом месте тихо, спокойно, укрыто со всех сторон. Единственный минус не видно, если кто-то придет следом. Но можно выставить часовых, теперь они так и поступали. Научились на собственном горьком опыте. Последствия ликвидировали, но подставляться второй раз никому не хотелось. Тем более сейчас. Когда готовы уже корабли с людьми, когда наточены топоры, когда пара шагов, кажется, осталось до окончательной победы, С этивернцами осторожнее, — в очередной раз повторил один из мужчин. Второй скрипнул зубами, и это не осталось незамеченным. Третий положил ему руку на плечо. — Эльк, ты сам все понимаешь. Эльк понимал. И про осторожность, и про мир с этиверной. Какая, в конце концов, Эдуарду разница, кто сидит на Вирме. Ему лишь бы мирные договора заключить. А с кем? Это внутреннее дело острова. «Круг — это круг, а если Хардринга не остановить сейчас...» Гардрен был и прав, и неправ одновременно. Бран послужил толчком для изменений на Вирме, понимая, что острову в таком виде существовать сложно. Развиваться, идти вперед. Веник силен в связке, а прутиком ничего не сделаешь. Даже на песке толком ничего не напишешь. Бран долго шел к своей цели — объединить Вирму, под одним сильным правителем. Интриговал, подкупал, да. Он выбрал Хардринга и не пожалел об этом. Но вот другие кланы. Вопрос, почему он, а не я, всегда будет актуален. А потом и второй, почему бы не я. Результат? Собравшиеся знали, если связку Хардринг-Гардрен не разрушить сейчас, не остановить, то вскоре на Вирме появится король, а им этого не хотелось. Подчиняться там, где бы ты был полновластным хозяином, нет. А заодно... Не бывает подобных мятежей без заботы о личной выгоде. У каждого из собравшихся были свои враги, свои планы. В том числе и на соседские земли. Свои мечты о власти. Своим. Торсвик увидел в этом хороший шанс не просто стать главой клана. Войти в круг. Приумножить свою силу и власть. И все было бы хорошо, но... Тира. Светлые волосы, громадные голубые глаза, легкая тонкая фигурка, которая, кажется, парит над землей. Ей бы не клинок в руки, а букет цветов, только вот видит она не Эльга. В этом мире для Тиры Элейк есть лишь один мужчина, его высочество Ричард Ативернский. Эльг знал, сейчас они вместе, это лишало покоя. Бесило, раздражало. Чтобы не случилось с этой дрянью, он поквитается. Ричарда не тронет. За такое Эдуард всю вирму кровью зальет и подожжет, чтобы горело жарко. Но с этой дрянью она ему еще ответит. Мысля о том, что Тира и не подавала ему никаких надежд, Эльгу в голову не приходило. Подумаешь, не оказалось бы рядом этого самозванца никуда бы девчонка не делась. Легла бы, как миленькая, а тут принц. Я помню о нашем плане. А тивернцы не пострадают, слово Торсвига. Отозвался Альк после паузы. Мужчины перевели дух. Все же в бою каждый из них, хоть ненадолго, но терял разум. Каждый из них знал, что такое опьянение смертью и кровью. Каждый рисковал, если торсвик сорвется. Вот и отлично. Подвел итог глава клана Хардар. Значит, через сутки, край через двое, когдадут дадут знать с кораблей. Сутки или двое — значительная разница, особенно когда заговор может вскрыться в любой момент. О чем и сказал третий. Долго ждать. Зато от гардрена избавились. Нам пока ничего не известно. Не мог он уйти, не мог. И вообще теперь чего тянуть? Голубь из клана Хардар еще не прилетел, да, и вести о клане гардрен пока еще не было. Гардрены, опасная дичь, такую просто не заполевать. Время требуется, вот никто и не волновался. А день? Так сколько ж тянуть-то можно? Пора убивать. На Вирме наступало время перемен. А к добру ли, к худу? Заговорщики считали, что для них это только к добру. Значит, вперед. Уэльстер, окрестности Кардина. Лиля поглядывала на Милию. Да, королева ей активно не нравилась. У нее подскочила температура, и Милия большую часть времени проводила в полуобмороке. Лиля с радостью дала бы ей наркоз, но не было. Даже на опиум согласилась бы, даже на дурман не было. Женщина коснулась пятками боков лошади и догнала Гела. «Мы будем проезжать мимо деревни. Должны ваш сиясь. Гэл». Позарез нужна, или коза, или кормиться. Подозреваю, если у Мили начнется воспаление, ребенка она кормить не сможет. А без молока, думаешь, нам простят, если принца уморим? Верманин серьезно кивнул. Сделаю. Мастер Сальси, который прислушивался к разговору, подъехал поближе. Лилиан. Да, Корт. Ривана недавно родила, она своего кормит, но у нее молока и на двоих хватит. Лиля выдохнула. Это хорошо, но коза все равно бы нужна. И хоть какие бы травы, хоть что-то у знахари найдется. Что именно поискать? Ромашка, календула, шалфей, череда, клевер, чебрец, мята, тысячелистник, ноготки. Глаза у Вирманина стали большие и круглые. Ясно, не запомнил. От воспаления и побольше, успокоительные, если есть. Ох, да все, бери, все пригодится. Гэл, получивший четкую и краткую инструкцию, кивнул. Все так все, и козу, а лучше парочку. Лиля тяжко вздохнула. Ночевать им придется в чистом поле, и для Мили это совсем не полезно. Но что она может сделать? Просто что? Все ее травы, вся аптечка, все лекарства, все осталось в кардине. Убила бы этих тварьских заговорщиков. Взяла бы убила медленно и цинично. Нашли место и время, сволочи. И как-то там еще Джерисон. Настроение без того не блестящее испортилось окончательно. И Лиля, чтобы расслабиться и отвлечься, обратила внимание на дочь. Хорошо, хоть в мире рядом. Дочка послушно ехала то на телеге, то вместе с мамой на лошади. Не капризничала, ничего не требовала даже неуместными вопросами не доставала. Вот так и взрослеют дети, закаляясь, словно сталь, в огне чужих бед. И не убережешь, не сделаешь ничего, а хотелось бы. Закрыть собой от всего мира и растить, как тепличный нежный цветок, нельзя. Ну так хоть что-то. Лиля коснулась губами черной макушки. Мама рядом, малышка. Мама тебя любит и в обиду не даст. Любому, если что, голову откусит и выплюнет. Мирит, ты себя нормально чувствуешь? Да, мам. Продержись еще чуть-чуть, детка. Скоро ночлег, а там и до безопасного места доберемся. Продержусь, согласилась Миранда. Обещаю. Помялась немного и тихо-тихо, неуверенно, как-то спросила. Мам, а папа справится? С ним все будет в порядке? Конечно. Уверенности в голосе Лили на троих графов хватило бы. Он у нас самый умный и замечательный. Как это он не справится? Быть такого не может. Мири кивнула. Для нее все было просто. Мама сказала, мама знает. А вот для мамы... Граф Иртон в этот момент ругался с Лейером Ольсеном. «Как так не дадите?» Ни одного человека. Ты что, не понимаешь, что это глупость? У меня жена там. Да у половины наших там семьи. А идти в город нельзя. Ты приметный, мигом узнают. И сам пропадешь, и ее подведешь. Справлюсь. С чем? Под нищего оденусь. Лей Рольсен застонал. Ага, под нищего. До тебя те же нищие на воротах и пришибут. Это своеобразный мир. У них свои законы, правила. И чужаку там ничего не светит. Нужный довод нашелся в единый миг. Джесс, ты обязан остаться. Не обязан. Обязан, ты пойми. Если тебя не будет, кто принц и кто я? Ты-то посол, племянник короля, полномочный представитель. А я просто лэйр. Комендант из-за холустной крепости. Ведь сопрут принцессу, как Альданай есть уведут. И так смотрят, что коты на сало. Джесс вздохнул. Ричард ему за такое голову оторвет. И дядя. А там, в городе, Миранда и Лиля. И как он жить-то будет, если с ними что-то случится? Завтра уже выступим. Лэр Ольсин положил Джеррисону руку на плечо. Я распорядился. Записочку нашему герцогу послали, мол, крепость захватили. Лазурные в плену. Завтра будем. Крепость в порядок приведем. Кровь отмоем перекусим. А то раненых хватает. В лицо они друг друга все знать не могут. Переоденемся и попробуем войти в столицу. А там уж либо Альданай, либо Мальданая. Джесс вздохнул. Если моя жена и дочь, а мы еще одно письмецо-то и отправим. Какое? Что захватили тут граф Иртон? Пока живого, без принцессы. Хм. Джесс задумался и кивнул. Да, при таком раскладе его... Прикажут привести к самозванцу, а то и пришлют за ним, еще раз сосредоточив силы. Это хорошо. А еще если Лилия и Миранда у Альсина, если они живы, их убивать подождут. Это ж рычаг воздействия на Джеррисона. Спасибо, Лейр. Кровью на войне сочтемся. Джесс улыбнулся. Старая воинская поговорка, но приятно. Его приняли не просто как чужого графа, его считают своим. С чужими так не шутят, ведь завтра мы можем оказаться с ними на разных сторонах. Скоро уже, очень скоро. Пойдем напишем письмо. Альдон Петерс не удивился, услышав от секретаря о визите герцога Альсина. Нет, совсем не удивился. Этим все должно было кончиться после вчерашнего-то. Сам Альдон на приеме не присутствовал, но в любом дворце есть ворота и есть слуги, и нет никакой возможности удержать информацию за стенами дворца. По каплям просочиться. Сказать, что Альдон горевал о смерти гордвига Да вы, господа, шутить изволите. Горевать о смерти человека, который в любую минуту мог отправить тебя на плаху и заменить на другого, более послушного Альдона? Никогда. Настолько благородство Петерса не простиралось. А вот опасения были. Мало ли, Альсин и с ним может поступить столь же решительно, запросто. Поэтому герцога Петерс принял со всей любезностью, распорядился подать вина и доброжелательно указал гостю на удобное кресло. «Рад вас видеть в добром здравии, герцог! Благодарю вас, Альдон. Вашими молитвами не иначе!» последовал неизбежный обмен любезностями, но собеседники были слишком возбуждены, чтобы его затягивать, и Альсин перешел к делу. Завтра к вечеру должны состояться похороны его величества Гордвейга. Что ж, все мы смертны, у Альстер постигло великое горе, но жизнь продолжается, герцог, не так ли? Альсин покивал своим мыслям, Этого он от Петерса и ожидал. Примерно этого не будет, Альдон, душой родить ни за Гардвейга, ни за его детей. Я надеюсь, Альдон, вы не откажетесь отслужить службу по ушедшим от нас. Это мой священный долг. Надеюсь, ее величество Альбита будет присутствовать на церемонии. Да, конечно. Я сделаю все от меня зависящее. Роберт кивнул и перешел к более сложному делу. «Через некоторое время приедет сын его величества и ее величества. Я буду рад знакомству с молодым человеком», — дружелюбно улыбнулся Петерс. «Его надо будет короновать. Разумеется, герцог. Страна не может быть без короля. Но вы же понимаете, что в стране не может быть и смуты. Робер понимал. Первого и единственного сына короля. И новый кивок». Фактически Альдон назвал свою цену. Он будет участвовать в этой афере, только если будет полностью уверен в выигрыше. То есть ее величество и их высочество должны умереть. Но это не расходилось с планами Рабера, так что герцог кивнул. Да, похороны в королевской семье, особенно когда их несколько, это так затратно. Такое горе! Два подонка отлично поняли друг друга. Осталось только поймать приговоренных. Ну, а это уж точно дело Альсина. Альдон Петерс не был бы спокоен, если бы узнал еще об одном факте. Доверять хромовным крысам? Да Гордвейгу в голову такое бы не пришло. Доверять тем, кого ты регулярно травишь? и заставляешь делать, что хочется тебе, а вовсе не им. И надеяться, что тебя не ударят в спину – это уж вовсе солнечная наивность. Ей не отличался Гордвейк, ей не отличался Альтрес Лорд, а потому секретарь Альдона давно был завербован и прилежно и радостно стучал на своего начальника так, что дятлы в лесу грустно вздыхали от зависти. Сейчас сигнализировать было некому, но секретарь все равно прилежно записал весь разговор. Как говорится, был бы компромат, а кому его слить? Найдем. Рано или поздно обязательно найдем. Почему ты не хочешь к нам в вернее? Не то, чтобы Лидия была против Уэльстера, но насолить Ричарду она не отказалась бы. Ирония ситуации, он предпочел ей другую девушку, а брат Лиди увел у Ричарда невесту. Разве это не изящно? С точки зрения Лиди, весьма и весьма. Вот она и старалась, капала на уши Марии. Получалось плохо. Принцесса невозмутимо расчесывала волосы и убеждаться не хотела. Я слово дала. Твой отец, а знаю он, как жизнь повернется, может, и выдал бы тебя замуж за Мигеля. Сейчас об этом говорить смысла нет, отмахнулась Мария. И не стоит меня уговаривать, я никогда ни на что подобное не соглашусь. Это подлость, это военный маневр, возмутилась Лидия. О, вы безуспешно, Мария вздохнула. Лидия, я признаюсь честно, хорошо? Да? Мне просто Мигель жутко не нравится, он совершенно не в моем вкусе. Лидия едва не возмутилась, но вовремя заметила веселые искорки в карих глазах. «Ах, ты еще шутить изволишь? В браке один любит, а второй позволяет себя любить. Лучше быть той стороной, которая позволяет». «Кто это сказал?» – заинтересовалась Мария. «Лилиан Иртон, моя подруга». Принцесса резко помрачнела. «Граф так и не знает, что с ней. С ума сходит от беспокойства. Он жену любит он да джеррисон иррттон не умеет любить ты на него посмотри весь черный это он умыться позабыл мария невольно хихикнула да я до да умилых дам хватило бы на отряд королевских кобр жаль нельзя было поменяться кобры сейчас оказались бы как нельзя более к месту Дамы и господа, позвольте представить вам ее величество Альбиту. Дворянское собрание. То, что есть везде и всегда. Просто иногда короли забивают на него большой гвоздь кувалды и правят сами. А иногда дворянское собрание умудряется подмять под себя короля. А уж как оно там называется? Сейм, палата перов, парламент. Это уж никому не нужные детали, но... В Уэльстере не морочили себе голову. Дворяне собрались для решения вопросов. Отлично. Быть дворянскому собранию. Сказать честно, при Гордвеге господа, собравшиеся, играли чисто декоративную функцию, дружно аплодируя любым королевским словам и одобряя любые решения его величества. И попробовали бы они что-то вякнуть. Особо умных Гордвейк моментально укорачивал на голову или развешивал художественным художественном беспорядке. Его это не спасло. Но Альсин, кстати, в дворянском собрании и не числился. Оно ему и даром не надо было. Отняли привилегию? Подавитесь. Сейчас он тоже не входил в собрание. Он им руководил. Именно он дал приказ собрать всех по домам. Именно он распорядился доставить вежливо, а не бить ногами. А мог бы приказать и обратное и исполнили бы, и никто не посмел бы пискнуть. Раббер почти физически ощущал вкус власти на языке, острый, пряный, чуть горчащий и невообразимо пьянящий. Именно он остаток ночи сортировал бумаги, разыскивая компромат на тех, на кого у него еще ничего не было, и копии отдельных бумаг вручались сейчас дворянам при входе в зал. А зачем приставлять горлу нож? Проще пообещать отнять кошелек или извалять в грязи репутацию. Иногда это ничуть не хуже, но куда как доходчивее, если уж на то пошло. Признать-то они могут и из-под палки, но потом ими еще и править. Альсин хотел усесться надолго, навсегда. Это будет достойная месть Гордвейгу. И следа его в Уэльстере не останется, твари. Аристократы входили, Занимали свои места, переглядывались и перешептывались. Потом на возвышение, на котором стоял королевский трон, медленно вышел Робер Альсин. Под руку он вел женщину валом и белым. Королевский пурпур и белая, как снег ткань, и бриллианты. На голове альбиты сияла королевская корона. Запястье, шея, пальцы, все было унизано бриллиантами так, что новогодняя елка застыдилась бы своей бедности. Альбита вознаграждала себя за годы и годы в шкуре загнанной крысы, и ее узнавали. Она не сильно изменилась, да и ситуация способствовала, и первым встал маркиз Эшар. «Ваше Величество, позвольте выразить свое почтение. Первая и самая сообразительная крыса была поощрена благосклонным кивком, остальным достанется меньше». «Делайте выводы, господа дворяне!» Альбита медленно уселась на трон и улыбнулась краешками губ. А хотелось заорать в голос, выплескивая свое торжество, дикое, бешеное, неудержимое, как лава вулкана. Альдана, и сколько лет она об этом мечтала! Сколько долгих лет! Я вижу, Маркиз, вы узнали меня. «Да, ваше величество!» позволено ли мне будет узнать подробности. Маркиз постарался подобрать подходящие слова, а может и заранее договорился с Альсиным, кто знает. Альбита в такое вникать не собиралась, это мужские игрушки. Тогда вы прекрасно понимаете, что происходит. Когда Гордвейк развелся со мной и приказал казнить меня, я была беременна и родила сына, моего Генри. Альбита выдержала паузу, наблюдая за лицами людей, шок, понимание, ненависть, злость и ни одного равнодушного лица. Что ж, будет время додавить врагов и поблагодарить союзников. Будет. «Мой сын сейчас с надежными людьми, а я здесь, и я считаю, что после гибели моего бедного безумного супруга он достоин занять трон». Намек был прозрачен, как стекло. Не убийство, гибель. Король был безумен, это же понятно. И вишенка на торте — старший сын Гордвейга. А от Гордвейга ли он? Если у кого-то и возникали такие сомнения, он благоразумно держал их при себе и поглубже. «Ваше Величество!» — вякнул кто-то из толпы. «А когда мы увидим вашего сына?» Робер прищурился, но болтуна не отследил. А жаль, намек был ясен. Королева, пусть она и трижды бывшая жена короля, править не может, хоть ты три короны на цепи. Из бунтов не вылезем. А вот ее сын, Альбита, не повела и бровью. Мой сын будет здесь в ближайшее время, а пока я надеюсь на вашу лояльность, господа, и хочу предупредить, любого, кто посягнет на его права, — Я буду карать беспощадно. Мой сын — единственное, что осталось на земле от моего бедного супруга. — А ваши дочери? — уже другой голос из другого конца зала. — Мои дочери не могут наследовать трон. — Тогда, ваше величество, маркиз Эшар был вежлив и даже улыбался. — Я надеюсь, в следующий раз нас соберут для признания вашего сына? — Разумеется, маркиз ваше величество а есть ли у вас бумаги альбита поджала губы маркиз вы отлично понимаете что гордвейк не мог признать моего сына если бы я пришла к нему с этой просьбой если бы он узнал что я жива до да меня казнили бы на ваших глазах какие документы вы хотите видеть запись в монастырской книге я могу ее предъявить хоть сейчас любой может съездить и убедиться по ветуху которая принимала у меня роды. Что вы хотите увидеть?» Маркиз неопределенно хмыкнул. «Да, ситуация». Альсин прищурился. Это было самым скользким местом в их плане. Никто ведь не говорил, что ребенок королевы должен быть от короля. Генри был больше всего похож на Гордвейга, и его можно было предъявить, но... Сука, чтобы ее Мальдонай разодрала. Трижды, сука. Впрочем, Мэри... Уигеллоу плевать было на любые проклятия, главное сына спасти. «Мой сын – копия своего отца», – резко сказала Альбита, – «моего несчастного, полубезумного супруга. И через несколько дней вы все в этом убедитесь. А сейчас я убедительно прошу не допускать беспорядков в городе и никуда не уезжать. Вам предстоит еще присутствовать на коронации». Спорить никто не стал. Альбита поднялась с кресла, прошуршала шелками по полу. — Надеюсь на вашу лояльность, господа. Все свободны. Альсин подождал, пока зал очистится и поцеловал Альбите руку. — Ты была великолепна. — Пустое. Ты не нашел еще эту суку, которую всех раббер невольно фыркнул. «Пока еще нет, дорогая». Альбита топнула изящной ножкой. Сверкнули бриллианты на каблучке туфельки. «Сколько можно ждать?» «Я стараюсь, любовь моя. Я очень стараюсь. Сколько у нас еще есть времени?» «Думаю, дня три. На больше их не хватит. И мы успеем». Робер вовсе не испытывал такой уверенности, но выбора нет. «Придется справляться». На ночлег пришлось останавливаться в чистом поле. Вирмани совместно с эвирами сноровисто организовали стоянку, женщины занялись ужином, лиля неизбежными травмами. Кто-то подвернул ногу, кто-то натер, про синяки и шишки вообще молчим. Царапины не считаем, а промываем и присыпаем порошком подорожника. Да хоть бы и так. Эх, сульфата не ломит бы формулу то стриптоцида Лиля отлично помнила, а вот схему синтеза нет. К чему она медикам, которые выписывают таблетки, а они смешивают лекарства в аптеках? А ведь такое шикарное, противомикробное. Ладно, чего нет, того нет. И Лиля промывала, прижигала спиртом, бинтовала и даже не думала возмущаться. И не замечала, как на ее руки поглядывает мастер Сальси. А потом Эвир таки решился. Правда, у Лили спрашивать не стал. Атаковал Миранду. Ваше сиятельство. Викантесса Иртон мило улыбнулась. Да, мастер, я вас слушаю. Ваша мать так умело лечит людей. Мама все умеет. Она и меня учит. Это очень важно, помогать людям, ваше сиятельство, согласился мастер. Мире надулась важности. Маму сам Тахир Джаман Диндашар учит. Он замечательный лекарь, а Тахере слышали и в Уэльстере. Мастер Сальси закивал головой, сказал еще несколько вежливых слов и отстал. Тайна получила свою разгадку. С чего графиня взялась учиться лекарскому делу? Всякое в жизни бывает. Не стоит зарекаться. И лучше уметь помочь и себе, и людям, чем потом плакаться. Тут мастер ее полностью понимал. А Лиля тем временем осматривала Милию понижающая, она ей скормила, смешала плоды шиповника, липовый цвет, ромашку, подорожника и мать и мачеху и залила все кипятком. Чем хороша эта смесь, ее долго настаивать не надо. Пятнадцать минут и вперед. Обтерла королеву спиртом, подумала и подозвала Берту. Маленького пока ее величеству не давать кормить. Почему? Миля была в сознании. Она просто не протестовала, но все до поры потому что у вас жары, воспаления, не стало церемониться Лиля, потому что я даю вам травы, и потому что, попав в ваше молоко, они могут привести к проблемам с ребенком. Какие там от травок-то проблемы, заворчала Берта. Всю жизнь пили, ничего. Вы готовы рисковать принцем? Я нет. Мне вы все нужны живыми и здоровыми, отчеканила Лиля. Даже вопреки вашим планам. Я серьезно. «Настой я буду давать ее величеству каждые два часа, и это отразится на молоке!» Мелия вздохнула. Из уголка глаза выскользнула, скатилась на плащ слезинка. «Мой бедный малыш!» «И вы, ваше величество, будете слушаться, если не хотите лишить его матери!» Берта засопела. «Ладно, пойду к этой кормилице. И где такое видано?» «Выбора у нас нет, вот и видно!» отмахнулась Лиля. «Да и придворных дам рядом не наблюдается. Ни одной фрейлины, нет? И я их не вижу. Будем обходиться Эввирами, они не против». «Еще бы они против были!» – проворчала Берта. Лиля понимала, что у старухи такой способ общения с миром и сердиться не собиралась, но и слушать все это тоже. «Сейчас ни нам, ни им выбирать не приходится». Все в одной лодке. Так давайте ее не раскачивать. Берта кивнула и отошла. Но с Ривайной заговорила вполне дружески. И та приняла малыша со всей осторожностью. Эх, все равно теперь животик у малявки разболится. Все же молоко первых дней и молоко матери, которое уже несколько месяцев кормит ребенка, это две большие разницы. Но есть ли выбор? Разве что помереть с голода. А это им, Уэльстер, не простит. Робер Альсин проглядел письмо И довольно улыбнулся Вот и чудненько Крепость Шидар захвачена В ней же захвачен и граф Иртон К сожалению, без принцессы Завтра край послезавтра Его привезут ты хоть с кашей кушай Ваша светлость И что еще надо для счастья С утра похороны После обеда привезут графа так сказать, и убийцу казним, чтобы не бегал слишком долго. А то нехорошо это, мертвый король есть, а свалить не на кого. Останется отловить Милю, но Робер и мысли не допускал, что она не в городе. Кардин начали прочесывать частой гребенкой. Рано или поздно королеву найдут, и дело будет сделано. Робер довольно улыбнулся и отправился спать. Тоже не железный, пятый десяток идет и если хоть пять часов не поспать, завтра он соображать не будет. А этого никак нельзя. Раберальсин Альсин спал и видел во сне свою любимую. Камила улыбалась и манила его за собой, и глаза у нее были такие живые, настоящие. Кажется, вложи сейчас руку в ее прохладную ладонь с тонкими белыми пальцами и иди в любую даль, хоть куда, хоть за горизонт, хоть кальданаю. Робер едва не ушел с ней. Жаль, что это только сон. «Ах, любимая, теперь ты можешь спать спокойно, и я вижу во сне тебя, живую, а не площадь, не плаху, не ужасающий звук, с которым топор рубит живую плоть, делая ее безвозвратно мертвой. Теперь ты отомщена». Королевские похороны – это как? Это пышно. Правда, когда есть возможность и время, тогда это целая процессия. Катафалк, кони, гвардейцы, придворные, хлебы, монеты, которые летят в толпу. Вспомнить короля добрым словом – это если возможность. У Альсина таковой не было. Не было и желания вообще хоронить Гордвейга. Кинуть бы его под лица собакам, чтобы косточек не осталось. Да нельзя. Мертвого Гордвейга следовало как можно скорее продемонстрировать всем жителям Кардина. С помпой и со всеми полагающимися церемониями в избежании самозванцев и милостью Альданая спасшегося короля. Хорошо бы вместе с женой и детьми, но пока все было бесполезно. Отряд наемников перервал город, но Миля и принцессы как в воздухе растворились. И принцесса Мария тоже. Ничего, допросим графа Иртон. Глядишь, и что прояснится. Вот привезут его из Шедара. Впрочем, этих Альсин не ждал раньше вечера, а то и завтрашнего дня. Пока суд додела. Да После боя надо перевязать раны, поесть, отдохнуть и только потом, не спеша. Наемники поедут обратно в Кардин. А приказывать немедленно привести Иртона смысла нет. Часом больше, часом меньше. Альсин и так не знал, за что хвататься. Похороны организовать, приказы отдать, с людьми поговорить. Хорошо, хоть двор взяла на себя Альбита. Как должна вести себя королева, она отлично помнила. И уже с утра отдавала приказы слугам и придворным. Пусть хоть что-то сделает. Пришел Эдвин Фримонт, отчитался за свои провалы. Это были именно провалы. Посольство, эти верны пусто. посольство и вернее тоже. Найти не удалось даже слуг. Эдвин знал многих в лицо, но эти сволочи как сквозь землю провалились. И то Кардин большой город. Обыскивать дом за домом, подвал за подвалом. А есть еще и потайные комнаты и катакомбы. Да много чего есть. Бесполезно. Искали людей, лошадей, собак. В городе никого не было. Или они спрятались так, что найти их не представлялось возможным. Альсин на барона, конечно, наорал и приказал искать дальше, но мысль засела в голове не хуже, чем гвоздь в дубовой доске. А если королева уже нет в городе? Если ей удалось сбежать? Тогда... А вот и не зря. Все было не зря. Это он точно знает. Гордвейк сдох. Это уже искупает все его страдания. А в остальном проберемся сдаваться рабер не собирался ни на минуту